Глава тридцать четвертая. Ереван. Мне срочно был нужен Wi-Fi. Сим-карта, которую я купила, была без интернета. Я и так сильно потратилась на телефон и уже не могла позволить себе сим-карту с интернетом. Wi-Fi был только в хостеле. Мы попрощались с Сейсом и шли с Анной обратно. Она держала меня за руку. Таня, ну что ты так переживаешь? Я уверена, что все твои близкие в порядке. Ты говорила, что твоя мама в эмиграции. Успокаивала меня Анна. Забавно, но как раз мама мне не самый близкий человек. Мой парень в России, мои лучшие друзья там. Заволновалась я. Мы еще ничего не знаем. Ты главное не накручивай себя. Мы добрались до хостела. Я сразу подключилась к интернету и позвонила Свете. Она взяла трубку. Танечка, ты там как? Я в полном порядке. Где Миша? Ты новости видела? Почти кричала я в трубку. «С самого утра все в курсе, мне уже пришла повестка». «Чего? Ты солдат, что ли?» — недоуменно спросила я. «Я врач», — спокойно отвечала Света. «Она пришла ещё неделю назад, просто я не поняла, зачем и почему. А теперь понятно. Миша должен тоже уехать. Он учится в медицинском, а значит, военно обязанный. Он собирает вещи и сегодня вылетает в Ереван». Отчеканила Света тоном, нетерпящим возражений. Что? Почему не ко мне в Стамбул? Удивилась я. У него нет загранпаспорта. А в Яриван по внутреннему паспорт упускают? Пускают. Мы берем животных. Я с ним. А ты-то зачем? Неожиданно резко воскликнула я. Света замолчала и мне почему-то стало очень стыдно. Извини, глупый вопрос. Вылетаете в Яриван? А мне что делать? Сиди и жди. «Прилетим, найдём где жить и возьмём тебе билеты», — скомандовала Света. «Вы берёте Пепегу и кошек. Не бросайте их», — взмолилась я. Мне было очень страшно, что с животными что-то случится. Я чувствовала, что они — моя ответственность. «Не бросим. Пепега очень переживает, что тебя нет. От еды отказывается». У меня ком подступил к горлу. «Господи, маленький мой пёс!» Заплакала я. Через три дня я вылетела из Стамбула в Ереван. Когда мы прощались с Санны и Эйсом, они почему-то плакали. Я удивилась, что за несколько дней мы успели так подружиться. Анна не хотела, чтобы я улетала. Чтобы держать связь, мы подписались друг на друга в соцсетях, и ребята проводили меня в аэропорт. Я часто думаю, насколько же все удачно сложилось для Светланы Богачевой. Она вывезла меня из России и явно искала повод присоединиться ко мне. чтобы я была с ней одна, подальше от Феди, Дани, Миши, бабушки и отца. А тут даже придумывать ничего не нужно было, кроме повестки, которую ей, разумеется, никто не присылал. И накал страстей в Светланином стиле. Узнав новости о начале спецоперации, многие на панике ломанулись из страны, и она якобы тоже. Единственное, она взяла с собой Мишу. Я долго думала, зачем? Она же хотела меня оградить ото всех. и пришла к выводу. У Богачёвой не было загранпаспорта, как и у Миши. Ей было выгодно через него притащить меня в Армению, куда не требовался загранник. Она понимала, что конкретно к ней в Армению я не поеду, но поеду к Мише. В Ереван я прилетела поздно вечером. Я очень хотела, чтобы Миша меня встретил. Но Света сказала мне, что меня встретит она, и что они с Мишей уже нашли дом, куда пустились с животными. Я не понимала, почему и в эмиграции мы должны жить вместе. В аэропорту она кинулась ко мне с объятиями. Ты же знаешь, что я не люблю обниматься. Поморщилась я. Но、ну, я просто рада, что мы все снова вместе. Света хлопала в ладоши и улыбалась от уха до уха. Она меня раздражала. Кстати об этом. Давай выйдем покурим. Грубо бросила я. Мы вышли из аэропорта. Небо было черное и все в звездах. Я спросила Свету, почему Миша не встретил меня. Он дома. Кто ты же должен сидеть с животными? Почему ты не осталась? Ты не хочешь меня видеть? Вздрогнула брови Светы и распахнула обиженные глаза. Нет, дело не в этом. Хотя дело было почти в этом. Светы стало слишком много. Я хотела увидеть своего любимого мужчину, обсудить с ним все новости. узнать, как он себя чувствует, взять его за руку. А приехала Света, которую, учитывая обстоятельства, я действительно не очень было рада видеть. За что ты так со мной? Резко помрачнела Света. Я не раз тебе жизнь спасала, когда у тебя был отек квинки, вывезла тебя из России, спасла от тюрьмы, помогала тебе всегда чем могла, утешала. Света подняла голос. Ты жила у меня, потому что твоя мать тебя не пустила. Я назначила тебе таблетки от депрессии, избившегося гормонального цикла. Я столько для тебя сделала, а тебе противно, что я поехала тебя встречать. Закончив этот monologue, она начала всхлипывать и тереть глаза. Я знаю, извини. Смутилась я от такого напора и тут же снова разозлилась. Господи, извини. Просто я хотела, чтобы меня встречал любимый человек. А я не любимый твой человек. Продолжала давить Света. Я устала. Я вообще не хотела выяснять отношения. Я решила просто совсем соглашаться, чтобы быстрее доехать до Миши. Любимый, все, прошу, давай закончим. У меня нет сил. Ответила я и попыталась изобразить радостное лицо. Я не ссориться приехала. Поехали домой. Я сладости из Турции вам привезла. Света повезла нас домой на такси. Всю дорогу я сидела и думала. А ведь действительно. Этот человек столько всего для меня сделал. И почему я нос ворочу? Прошло уже два года, но до сих пор что-то в свете меня сильно отталкивало. Что-то, что с самого первого дня нашего знакомства подчас вызывало у меня омерзение. Но мой мозг продолжал придумывать рациональные объяснения моим подозрениям. Может быть, дело во внешности? На мой взгляд, Света была некрасивой, но судить людей по внешности — последнее дело. Может быть, дело в разнице в возрасте. Взрослая тетка ежится с молодой девочкой. Но многим моим хорошим знакомым было за тридцать, а некоторым — из-за сорок. Она лезет обниматься все время. Ну, она просто тактильный человек. То, что мне это неприятно, это мои проблемы. Все нормальные люди обнимаются и ничего. Или, может быть, она просто выглядит отталкивающе и безумно. А что, если столько горя, смертей и болезней свалится на человека? Он должен после всего этого выглядеть здоровым и цветущим? Ведь объективно все мои друзья знают цвету. Бабушка и папа ее знают. Папа с ней даже дружит. Я видела ее документы, наблюдала ее болезнь, поломанные пальцы, некрозы, видела ее коллег и детей, которых она спасла. Все это было реальным. Но что-то не давало мне покоя. Наверное, это была внутренняя чуйка, которую я всеми силами старалась глушить в себе логикой. И поэтому сейчас в такси не замечала мерзкой манипуляции Светы, чтобы вызвать во мне чувство стыда. Я верила, что я ей обидна, и она искренне считает, что я отношусь к ней несправедливо. Извини, я не права. Повернулась я к Свете. Я не должна была этого говорить. Хорошо, что ты это понимаешь. Надула губы Света. Мы приехали домой. Миша вышел нас встречать. Я кинулась из машины ему навстречу. Мы обнимались, целовались и плакали. Миша взял моё лицо в свои руки и не мог насмотреться на меня, а я на него. Мы прошли в дом и я сразу бросилась обнимать пипегу. Пёс был абсолютно счастлив. Прыгал, вилял хвостом, лизал мне руки и лицо. Потом успокоился, пошёл к своей миске и съел всё, что там лежало. О, а вы говорите, что пёс не ест? Всё ест, воскликнула я. Тань, честно, он ест в первый раз, ответил Миша. Я разобрала чемодан, поставила на стол сладости из Турции и за чаем рассказала Свете и Мише про Анну и Эйса и как круто я проводила с ними время в Турции до того момента, как увидела новости. Миша и Света рассказывали, как они вылетали из России и как было сложно перевозить животных. Также мне наконец-то вернули мою технику – iPhone и MacBook. Правда был один странный момент. Света удалила все банковские приложения с моего телефона. Я спросила, зачем она это сделала, ведь у нас нет два невыплаченных кредита, за которыми надо следить, один из которых в залог папиной квартиры. Света уверила меня, что все погасила, а приложения удалила, чтобы через них меня не могли выследить. Объяснение показалось мне бредовым, но если Света все погасила, то причин переживать у меня нет. Если бы с кредитами были какие-то проблемы, папа бы мне сказал. А если Света хочет таким образом перестраховаться, пожалуйста. Тем более, что зайти в эти приложения я не могла без номера российского телефона, а мою сим-карту они выкинули еще в Петербурге. Когда на часах было уже час ночи, мы с Мишей пошли гулять. Почему ты не встретил меня из аэропорта? – спросила его я. Я думала, так будет логичнее.、В、Свете же нельзя тяжести таскать, а у меня чемодан. Тань, клянусь, я очень хотел. Света не разрешила, сказала, что поедет она, и все тут. Странно, удивилась я. Да ладно, какая разница, кто тебя встретил. Самое главное, что мы снова вместе. Мы сели на скамейку в сквере недалеко от дома. Миша сжимал мои руки, мы смотрели на звезды. Если честно, я вообще не представляю, как жить дальше, произнесла я. Я тоже, ответил Миша.